твой разговор елага завел очень вовремя уже на следующий день олега разбудил шум крики конское ржание ненадолго наступило затишье а затем во дворе завопили хлопая крыльями куры захлебнулся предсмертным визгом поросенок забегала дворня часто стуча дверями амбаров что там господин урсула так же как и ведун Из отведенной комнаты почти не выходила. До окончания суда она по описи числилась собственностью Олега и продать ее середин не мог. Не иначе пир большой готовится. Отошел от окна ведун. Гости долгожданные, видать, прибыли. С дороги по обычаю в баньку сходят, попарятся, а хозяева пока на стол соберут, родичей повестят Придется тебе сегодня тут посидеть. Нижних мест сегодня у стола не предвидится. Он распустил узел тюка и полез за свежей шелковой рубашкой. Была у него, красная, еще в белозере купил. Как раз праздничный считается, и штаны чистые хорошо бы надеть. Вскоре по двору поползли запахи жаркого перемешиваясь с кисловатым ароматом пирогов и густым паром рыбного варева. И где-то через час опять заскопели ворота, загудели низкие голоса. Не сдержав любопытства, Олег отворил окно, высунулся во двор. За краем укрывающей хлевдранки он разглядел лошадь под расшитой цветным картулином попоны, еще одну под седлом. чуть дальше Стояли двое мужчин в турских негнущихся шубах. Дородная тетка обмахивала платком девицу в высоком венце, украшенном самоцветами, с жемчужной понизью, с височными золотыми кольцами, в манисте из золотых колечек вперемешку с цветными камнями. Просто ожерельем эту кольчугу, спускающуюся до груди, назвать было нельзя. вместо обычного Русского сарафана девица облачилась в расшитое золотой нитью платье из китайской парчи. Тоже, кстати, тяжесть изрядная. «Килограммов тридцать на глазок на невесту напялили», — прикинул ведун. «Дело явно идет к смотри сматринам». «Идут!» — промчался через двор мальчонка лет десяти. Невеста с теткой... Шарахнулась куда-то за сарай. А может, и в дом отступили, из-за хлеба не видно. Мужчины, поворачиваясь, сдвинулись к стене. Лошади неспешным шагом пошли вперед. С дальнего конца двора появились трое высоких молодцев во влажных полотняных косворотках, коротких подштанниках и лаптях. Прошли к дому. Ведон мысленно отметил, что лошади от них не шарахнулись, чуждого духа не почуяли. Значит, люди, не нежить, какая маскируется. Сейчас позовут. Он закрыл окно, оправил перетянутую поясом с саблей рубаху. Подумал и саблю снял. ну все же на пир, а не на сечу собираются. Купцы люди нератные Ничей в обычное время не носят. А Но что же он станет, как белая ворона, оружием бряцать? Жалко, шубой никакой не обзавелся или цепью золотой. Придется чуть ли не голышом сидеть, без мехов и украшений. — Боярин, батюшка Елага, к столу тебя кличат Постучал кто-то в дверь и тот же умчался, даже не убедившись, что его услышали у всех имелась масса дел ну гурсула не поминай лихом опять оправил рубаху олег сегодня у меня тяжелый день предполагается в трапезной несмотря на распахнутые окна было душно, жарко тесно солидные люди парились в шубах и шапках однако в рубахе и простоволосый олег оказался не один Среди стоящих особняков молодцев таких было двое. Один русый, другой брюнет, оба в синих рубахах, алых портах, перепоясаны широкими ремнями с костяными накладками, но без мечей. Третий, как и положено русскому, вместо волос носил тафью, шитую золотой нитью и жемчугом, и прел в пурпурном суконном кафтане о тороченном с скромным горностаем пояса у него не имелось на пальцах поблескивали перстни и даже одна печатка. с шеи свисала массивная золотая гривна соединенная спереди короткой цепочкой на которой поблескивал массивный сапфир голубые глаза розовые щеки небольшое но вполне заметное брюшко Ну, лет двадцать, может, чуть больше. Несмотря на возраст, бородка и усы еще только начали пробиваться, придавая низу лица сероватый оттенок. Парень повернул лицо навстречу вошедшему, замер. У Олега тоже возникло чувство чего-то знакомого, которое быстро превратилось в узнавание. «Любовод! Виадун!» Они кинулись навстречу друг другу, стиснули в объятиях, закрутили, похлопывая по спине. — Ты тут откуда? — Да так, поручение одно имеется. А ты? — Занесло. Оба отступили, внимательно разглядывая друг друга. — Ты, вижу, и вовсе заматерел, купец. — Да и ты на калику не похож более, холдун бродячий, в шалках. В атласах. Ну, не всем золотом блестеть. Не ожидал. Всякого в Угличе ждал, но такого. Почему не приехал ко мне ни разу? Не поверишь, три раза пытался. И каждый раз кувырком дорога ложилась. Не добирался? Хорошо хоть ты ко мне. Только как зимой-то? Лед на реках. Где ладья твоя? Две веду, две. Не поверишь, на Шексне перед Волоком в ледостав попал. Всего несколько дней до дома не хватило. Пришлось в Белоозере зимовать. Часть товара там продал, часть по зимнику на санях. До Новгорода отцу отправил. Да тут недалече я... любого вот запнулся. Я с поручением малым. А ладьи до Углича старый коршун после дохода приведет. Аккурат по половодью. Вон, глянь, сын его, Александр, тоже уже кормчий умелый. Указал на русово голубоглазого молодца Любовод. Да и боец неплохой. Кулаки с два моих каждый. Купец наклонился к самому уху ведуной шапну. Христианин! Плечистый, как и новгородский купец, такой же высокий парень, несмотря на коряво вавилонское имя. Физиономию имел откровенно Рязанскую. А потом Олег уточнил. «Ксандр?» «Ну, Александром во Христе окрестили», — поправил молодец в честь святого Александра. «Это у какого? Воина-великомученика или епископа-борца?» — не применил похвастаться эрудицией середин. «Александра Александрийского?» — скинул голову молодой кормчий. — Язык сломаешь, — поморщился любовод. — Лучше просто, александр Опять же, и не житлесная, а ли колдуны городские имени не услышат, порчи не наведут. Но я не про тебя ведун. — Да, хоть бы и про меня, — отмахнулся Олег. — Всякое творить приходилось, не обидчивый. лага идет. Стрельнул глазами за плечо веду на любовод. «Ты смотри, со мной рядом садись. Тут, кроме как с тобой, и словом перемолвится не с кем». «Здравствуйте, гости дорогие!» Поклонился на три стороны хозяин. «Благодарю, что дом моим вниманием своим почти леважили. К столу прошу, гости дорогие, откушать, чем богаты» прислуга спора вынесла блюда с пирогами кувшины братины вики выставила ближе к хозяину кубки а они же по столу медные ковши деревянные корцы и кавкали. елаго скотин занял место во главе на лавке по правую руку от него потянув за собой олега уселся новгородский гость его спутники очутились по рангу далекого окна В самом низу стола по левую поместились жена и дочка и таким образом любовод и заяслава оказались практически напротив друг друга и тут же развели взгляды невеста на отца а жених на своих товарищей елага пока рассаживались прочие гости многозначительно приподняв брови указал на низкую медницу медную емкость формой, похожую на обычную крынку, Серединц похватился, вспомнив про обязанности, налил полные кубки себе и любоводу. С таким другом и напиться не грех. Пироги хватать пока не стал. С них пиршество только начинается, а застолье обещало быть долгим.